Гибелью режима. Погас еще один значок. Затем еще один. Таравас и Зивок погибли. Снаряды продолжали лететь. Огонь не прекратится до тех пор, пока Терсус и его братья не умрут. Или пока он не заставит орудия замолчать. Он прыгал и повисал, прыгал и повисал, двигаясь только вперед, только вверх, сквозь грохот и облака пыли. «Возник не в этом нужда, Терсус забрался бы и в одиночку. Или, в случае его гибели, вершины достигнет кто-то другой, потому что хотя бы один из бойцов отделения обязан достичь цели. Это все, что от них требовалось. Хотя бы один. Хотя бы один». Аравус Ар Тасарат снова находился внутри танка и доносившиеся по переговорному устройству крики из Протаркаса отдавали паникой. «Вы можете их достать?» надрывался Стиванг. «Можете их прикончить? Мне кажется, они все еще лезут! Огневой мощи турелей недостаточно!» «На таком расстоянии вести прицельный огонь невозможно!» ответил Тассерат. -то «Точность абсолютно никакая! Мы можем уничтожить и вас заодно!» Для удара по такой высоте потребуются тяжелые артиллерийские орудия. Аравус собирался начать бомбардировку основания башни, где ожидалось присутствие врага, но оно располагалось достаточно далеко от укрепленной позиции командного центра внутри бункера. Так что игра стоила свеч. «Тогда прямо сейчас», – прошипел Стиванг. пообещал Тасарат и вырубил связь. «Мы в пределах дистанции ведения огня?» спросил он у командира танка. «Так точно, верховный контролер!» Правитель Пейтарки снова поднял трубку переговорного устройства и обратился ко всем группам тяжелой бронетехники, находившимися под его командованием. «Начать обстрел! Огонь по готовности!» Он опять вылез из люка, чтобы самолично узреть опустошение. Ряды за рядами танков и самоходных артиллерийских установок изрыгали огонь. Тысячи орудий выстрелили одновременно. Множество снарядов по дуговой траектории устремились к основанию центральной башни. Остальные удары пришлись по нижним стенам и шпилям улья. Здания рушились. Повсюду в воздух поднимались клубы пыли, сыпались обломки. Северо-западная стена Протаркаса начала рушиться. У показавшегося из задымного участка стены началось организованное движение. Неприятель устремился навстречу атакующей армии с весьма приличной скоростью. Они здесь! взревел Тасарат, на мгновение позабыв, что никто его не слышит. Он захлопнул крышку люка и выхватил трубку у оператора. «Враг здесь!» – прокричал верховный контролер. «Они здесь! Приказским орудием целятся в основании стены!» Следом за этим, Аравус вновь показался снаружи, наблюдая через защитные очки за исполнением своего распоряжения. Линия строя захватчиков была длинной и тонкой. Он подумал, что в ней находится самое большее 10 тысяч солдат. Тассарат ощущал тревогу и вместе с тем нетерпение. Это скромное воинство почти захватило весь Протаркас. Чужаки оказались грозными бойцами. Но теперь на открытой местности Голоспарцы превосходили их в численности 100 к 1. Вдобавок неприятелю предстояло иметь дело с танками – На сей раз их хваленное мастерство не будет иметь ни малейшего значения. Орудия ведущих танков опустились и произвели первый залп. Снаряды рвались вдоль всего вражеского строя. До противника оставалось еще больше километра. Тассарат мог разглядеть разве что разорванные силуэты подброшенных в воздух тел. Взволнованный полководец наклонился вперед, чувствуя запах победы. До чего же заманчиво снять грязные защитные очки и посмотреть на Триумф собственными глазами? Внезапно что-то яркое дорезе в глазах вспыхнуло в воздухе над Араусом. Спустя мгновение последовала ударная волна, приглушенная, почти что скромная и в то же время по-своему зловещая. По всему фронту с обеих сторон от Верховного Контролера появились новые вспышки. Озадаченный тассарат нахмурился, ибо никакого внешнего эффекта больше не наблюдалось. А затем его начало рвать. Сильно, болезненно и внезапно. Рвота заполнила респиратор, и тассарату пришлось глотать ее. Задыхаясь и продолжая блевать, главнокомандующий сорвал капюшон со своего защитного костюма. Он рухнул на башню, дезориентация и боль разрывали голову изнутри. Полководец глубоко вдохнул отравленный воздух и снова едва не задохнулся. Танк сбился с курса. Двигатель взревел. Машина закружилась, словно пьяная, наматывая на гусеницы поверженных умирающих пехотинцев. Тассарата мотала из стороны в сторону, как трепичную куклу. Он едва осознавал движение. Его голова горела, горели глаза, легкие желудок тоже горели. Он схватился за лоб, и кожа с него слезла, прилипнув к перчаткам. Верховный контролер Аравус Тассарат попытался закричать, но его тело вышло за пределы таких возможностей. Прежде чем его глаза вытекли из черепа, он мельком увидел другой танк, несущийся навстречу его машине. Жизнь покинула тело Тассарата еще до столкновения. Радиационные бомбы взорвались над позициями режима. Запущенные боеприпасы разлетелись на куски и невидимый убийца сделал свое дело. Пока Мартарион вел атаку в отравленные пустоши, РАД оружие сработало незамедлительно. Водители погибли прямо за рулями, орудия умолкли. Танки резко останавливались, либо же теряли управление. Бронированные колонны держались столь плотно, что столкновения стали неминуемыми. цепившиеся массы металла преградили путь тем, кто двигался сзади, и в их случае облучению только предстояло выполнить свою работу запуск, скомандовал Примарх. Тем, кто... На первом этапе операции, 10 тысяч легионеров держались максимально рассредоточенно. Они образовали единую шеренгу, достаточно протяженную, чтобы противостоять массированному строю режима и заманить врага в ловушку иллюзии, столь характерной для глупцов уязвимости». Вражеский обстрел забрал жизни некоторых гвардейцев смерти, однако расстояние между каждыми двумя из них было таким, что один успешный взрыв едва ли был способен на что-то большее, кроме убийства одного единственного бойца, да и то успешными оказывались разве что прямые попадания. В то же время, Перешедший в контрнаступление 14-й легион продолжал обстрел неприятеля радиационными и химическими воеприпасами. Гвардия смерти превратила Землю прямо перед собой в ядовитую полосу, незаметную в отравленном воздухе, однако вместе с тем гораздо более смертоносную, чем Голоспарская атмосфера. Ни скафандры, ни корпуса бронетехники не могли уберечь солдат режима. Танки замедляли ход, глохли и разбивались при столкновениях. Догнавшая бронетехнику пехота умирала. Их тела разжижались и обращались в грязь под гусеницами машин. Продвижение войск режима замедлилось, тогда как гвардия смерти продолжала двигаться ровным, неумолимым шагом. Линия их строя являла собой лезвие ожившей косы, маршировавшей в твердой решимости рассечь врага на части. Фосфекс разливался вокруг характерным зеленым пламенем. Одна бомба за другой взрывались, создавая сплошное жидкое облако громадных размеров. Танки пылали, и пламя проникало внутрь, жаждая вкусить визжащей плоти. Полностью деморализованные солдаты пытались спастись, а агония преследовала их всепожирающим зверем. Наступление режима полностью остановилось. Линия фронта стала черной и неподвижной. Там, где прошел фосфекс, поднимались ядовитые пары, а радиация сохранялась гораздо дольше. Войти в эту зону было верной гибелью для любого простого смертного. «Быстрая победа», – подумал Мартарион. Впрочем, она тоже мало что значила. Вражеская армия по-прежнему находилась вблизи Улья, и ее прибытие спровоцировало столкновение с Гвардией Смерти. Это была не та война, которую Легион мог бы надеяться выиграть без поддержки флота. Ему следовало как можно дольше удерживать режим от осознания этого факта. «Огонь! «Подай, иду сообщил он по Воксу. «Прикончим тех, кто позади, и атакуем в лоб». Примарх швырнул еще фосфиксных бомб, отправив их на сотни метров в тылы неприятеля, а затем устремился вперед. Краем глаза он увидел, что Легион последовал его примеру. Они атаковали вместе, единым цельным клинком. Мартарион пробежал через мертвую зону к ближайшим рядам противника. Голоспарцы немного отступили, их орудия были опущены. Как только экипажи танков заметили примарха, они повернулись в его сторону и выпустили град снарядов по прямой. Слишком медленно. Тот оказался куда быстрее. Перепрыгнув вражеский обстрел, Мартарион приземлился на башню одного из танков и всадил безмолвие в ствол орудия. Коса пронзила металл, и великан спрыгнул с обезвреженной машины, угодив в самую гущу пехотного строя. Оказавшиеся во власти паники и свирепствовавшей с обеих сторон смерти, а затем застигнутые врасплох призраком, что приземлился прямо в их рядах, Солдаты вопили и яростно палили во все стороны. Мартарион очертил широкую дугу своей косой, и вражеские головы, словно капли дождя, посыпались по кругу. Затем примарх бросился к следующему танку и вывел из строя его пушку, когда тот попытался развернуться в сторону владыки 14 -го. К тому моменту, когда два поврежденных танка открыли огонь, Мортарион уже был на крыше одной из следовавших позади машин. Снаряды взорвались внутри поврежденных стволов, и ударная волна оторвала башни обоим танкам. Крики и пламя окружили Примарха. Он был смертью и изливал погибель на врага. Он двигался в авангарде волны разрушения, а следующие за ним легионеры увеличивали сто крат опустошение, что творил их отец. Смерть распространялась все дальше и шире по рядам солдат режима. Каждую секунду гибли сотни бойцов. Все больше танков сталкивались между собой и исчезали во взрывах. Разрушение воцарилось повсюду. «Вы мои несокрушимые, Клинт!» – ваксировал Мартарион сыновьям. «Наши потери лишь сделают нас сильнее, ибо враг...» Наше неукротимое продвижение и понимает, что нас Примарх перепрыгивал с машины на машину, выводя каждую из строя стремительным ударом и продвигаясь дальше еще до того, как эффект от его атаки станет ощутимым или известным. Он оставался столь же высоким и прекрасно заметным для всех своих легионеров, чтобы они могли видеть в нем точно такой же клинок. «Клинок, выкованный лучше всех, режет глубже всех!» – крикнул Мартарион. Рожденные на тронном мире и Барбаруси-легионеры одинаково откликнулись на его призыв. Вне зависимости от места своего рождения, Астартес знали, что все они сыновья Мартариона. Примарх видел, как строй его воинов наносил врагу плавный и вместе с тем смертоносный удар, и коса гвардии смерти оставляла в теле вражеской армии глубокие раны. Как только Мартарион достиг области, выжженной его фосфиксными снарядами, он остановился среди трупов и неподвижной техники, чтобы швырнуть вперед еще больше бомб. Фосфикс вгрызался все глубже в Голоспарское воинство. На протяжении нескольких минут после первого обстрела режим оставался беспомощным. Его орудия практически умолкли, ибо целые шеренги солдат умирали прежде, чем им удавалось предпринять какую-либо контратаку против Гвардии Смерти. Нескольких минут Мартарион с чувством глубокого удовлетворения подумал, что для солдат режима эти самые несколько минут были целым веком, растянувшейся в вечности смертью, что никогда не закончится. В свою очередь, для него эти минуты были слишком короткими. Он знал, что наступление Гвардии Смерти в скором времени завершится. Оно продлится ровно столько же, сколько шок врага от первой атаки Легиона. Численное превосходство армии режима склонило бы чашу весов. Скорее раньше, чем позже, где-то там в тылу, в районе равнины, что лежит за пределами досягаемости химических и радиоактивных боеприпасов, один или несколько генералов, догадаются, что нужно делать. Достаточно будет всего одного. Минуты деморализации кончились, как и предполагал Мартарион. Начало их конца ознаменовал чудовищный грохот вражеских орудий. Сотня за сотней галаспарских пушек стреляли одновременно, и грохот канонады продолжался так долго, что превратился в непрерывный рев скомандовал примарх за секунды до того, как явились последствия этого грома. «Гнев врага не способен остановить нас. Никакое неповиновение не в силах остановить пришествие смерти». И он продолжал сражаться, проклиная то, что должно было случиться. Вслед за громом последовал вой, оглушительный вой снарядов, которым не было числа. Черный дождь, превратившийся в огненное море. Обстрел казался бесконечным, но вся его ярость ударила исключительно по линии фронта. Артиллерия работала совершенно бессистемно. Режим уничтожал собственные войска и технику, лишь бы пустить кровь гвардии смерти. Там, где развернулись наиболее жестокие бои на ближней дистанции, схватка превратилась в бурлящий котел. Земля вокруг Мартариона взрывалась, укрыться от вражеского обстрела не представлялось возможным. Впрочем, он и сам не рассчитывал на подобный вариант. Примарх просто бежал дальше, предоставляя истребление врага самому врагу. Теперь, пока котел продолжал бурлить, началась вторая фаза его атаки. «Ко мне!» своему легиону. «Образуем круг!» Вместо того, чтобы продолжать бежать по прямой, он начал двигаться спиралью, орудуя по широкой дуге безмолвием, разрывавшим в клочья корпуса и пушки танков, продолжавших наступать даже посреди артиллерийского обстрела. Гвардия смерти — приблизилась к своему господину. Отдельные легионеры пробивались прямо сквозь ряды вражеской бронетехники. Как только воины собрались вокруг Мартариона, они вновь отбросили Голоспарцев. Их растущий круг оттеснил врага, словно легионеры сами были осаждающими, а не осажденными. Обстрел из дальних шеренг режима оказался бессмысленным. Снаряды падали на местность, где не было ничего, кроме их собственных машин, пытавшихся маневрировать через воронки. Орудия на миг замолчали. Передовые танки адаптировались к новой конфигурации Гвардии Смерти, хотя и не без новых потерь. Легионеры собрались воедино, и танки окружили их. Постепенно баланс сил снова начал меняться. Громадное численное превосходство режима брало свое. Круг Гвардии Смерти больше не мог двигаться вне четко очерченной зоны. Бронетехника сдавила 14-й легион, группируя космодесантников в одном месте, которому предстояло стать явной целью для бомбардировки как с ближней, так и дальней дистанции. Мартарион предвидел подобную вероятность. Столь громадные силы против столь малых делали окружение неизбежным. Тем не менее, за время путешествия к системе Голоспар он подготовил своих воинов к такому моменту. Он показал офицерам, каким образом им предстоит изменить правила боя и обратить само окружение против врага. Замкнулся вокруг нас. Передал он по воксу. Гвардия смерти нанесла контур-удар. Ряды ее воинов расходились из круга подобно шиповидным отросткам вируса. Они вонзались между танками, молниеносными рывками, рассекая пехоту режима, словно той не было вовсе. Шипы составляли более сотни воинов в длину, и как только они оказывались глубоко внутри вражеского строя, то разворачивались влево и вправо, поражая бронетехнику с близкого расстояния, разрывая ее на части прежде, чем экипажи танков успевали отреагировать. Анархия воцарилась по всему воинству режима. Марторион выиграл еще время, поскольку более тысячи танков превратились в пылающие обломки буквально за несколько секунд. Но еще тысячи единиц оставались в целости и сохранности – И даже атака Гвардии Смерти не могла посеять хаос в их рядах. Находившиеся дальше командиры врага приняли решение прижечь рану и начали очередную бомбардировку, на сей раз направленную на полное уничтожение зараженного Гвардией Смерти района. Они превратили целых два квадратных километра в сплошную зону взрывов. Снаряд рухнул достаточно близко, чтобы сбить Мартариона с ног. Примарх пролетел по воздуху и упал на горящие обломки танка. Он с трудом встал и вырвался из сплетения металла. На него обрушились новые взрывы, но Мартарион продолжал идти, не видя вокруг себя ничего, помимо пламени и земляных гейзеров. Сотни легионеров уже погибли, а обстрел не прекращался. Режим собирался уничтожить столько собственных сил, сколько потребуется, лишь бы прикончить гвардию смерти. И враг преуспеет в этом начинании. Словно издеваясь над усилиями примарха, продолжался и грохот планетарных орудий, сдерживавших флот 14 легиона. Все вокруг утонуло в громе и пламени. Спасения не было. Единственным исходом станет смерть, или же конец Великого Грома. «Даруй же мне тишину, Терсус! Подари мне тишину!» Гарро увидел, как снаряды вошли в стену прямо под Терсусом, когда тот снова подтянулся. Взрыв вскинул его высоко над очередным облаком пыли. Капитана бросило по дуге наверх и прочь от стены, а затем он упал прямо в эпицентр концентрированного взрыва. Когда дым на мгновение рассеялся, командира больше не было видно. На стене остались только Гарра и Дерос. Все остальные идентификационные значки погасли. Гарра служил вместе с Терсусом на протяжении многих лет. Он не мог представить себе седьмую великую роту без руководства погибшего капитана. Впрочем, времени для горя или отчаяния не оставалось. Успех всей компании теперь зависел от двух легионеров, и для них не было никакого иного варианта, кроме как пройти сквозь обстрел. Гарра вскочил, заметив крышку сквозь дым и пламя. Он сбирался все выше и выше, не обращая внимания на взрывы. Избежать их все равно нельзя, убьют они его или нет. Но этому не бывать. Ради Терсуса и мартериона, я исполню свой долг». Взрыв, прогремевший прямо под ним, едва не оторвал Натаниэля Гарра от стены, но он держался крепко, невзирая на жар и сопротивление. Затем, вместе с очередным рывком, воин достиг крыши и подбежал к ее центру, на ходу выхватывая мелто-заряд. В тому времени, как легионер установил его, его догнал Дерос. Турели. Еще продолжали по льбу, но целиться им было не в кого. На равнинах к северо-западу танки режима вели непрекращающийся обстрел. Клубы дыма скрывали всю землю. Гарр задумался, сколько же его боевых братьев лежат хладными трупами за этим дымом. Мелтозаряд взорвался, проедая крышу и открывая в плавящемся и испаряющемся скалобетоне широкую дыру. Гарра уже приготовил второй заряд. Он запомнил показания Авгуров о местоположении максимальной концентрации сигналов. «Еще один, и центр будет наш», – произнес он. Натаниэль спрыгнул в дыру, заложив бомбу, и поднялся обратно, чтобы избежать жара от взрыва. Дерес расположился на позиции в грубой шахте несколькими метрами выше, держа на готове болтер. На сей раз и два шипения расплава прекратилось, из нижней части шахты вырвался свет. Гарра и Дерос спрыгнули вниз. Приземлившись, легионеры разбили в вдребезги гололитический стол. Окружавшие их люди застыли в ужасе. Один из них, явный лидер, пролепетал: « Режим, это все! Слова прозвучали так, словно это был вопрос как будто кредо всей его жизни внезапно оказалось ложью. Приказы Мартериона были предельно четкими. Гара схватил лорда-контролера, и мужчина сник в его хватке. «Женец людской пришел за голос паром!» — процедил легионер. «И он пришел за тобой! Ты предстанешь перед ним, и смерть рассудит тебя!» Наступило спокойствие. Чудовищный стук на фоне бесконечного грохота танков наконец-то прекратился. Посреди воронок от взрывов Мартарион ощущал тишину, как отсутствие прежней всепоглощающей дрожи. Примарх знал, что происходит. Это было безмолвие победы. Хотя бронетанковые части еще сопротивлялись, сдерживавшие флот орудия замолкли. Мартарион отправил призыв своему Легиону, всем, кто еще был жив и продолжал сражаться. Планетарная защита отключена. Мы победили. Ваши братья уже рядом. Смерть режима близка. Каждый легионер сражался в одиночку посреди сумятицы танкового обстрела. Мартарион знал, что они живы, только благодаря авточувствам своей брони. Многие гвардейцы смерти пали, но тысячи по-прежнему сражались рядом с ним. Этого было достаточно. Вихрь обстрела расколол время, поймав Мартариона посреди неизменного настоящего. Выживание измерялось удачей, а не секундами или часами. Примарх не ведал, сколько времени прошло в мире за пределами «Зоны уничтожения». Но он знал, что победа близка, и единственное, что имело значение – это способность его легионеров выстоять посреди жестокого подвешенного состояния вне времени. Мартарион побежал быстрее, подняв косу и преследуя начало времени, ибо как только оно запустится заново, когда гвардия смерти переживет побоище против танков, он снова станет истинным, несущим смерть. Женец пронесся через еще один каменный гейзер, а когда вышел с другой стороны, то увидел впереди еще больше танков. Примарх оказался по ту сторону вражеского обстрела. Он двигался быстрее, чем рассчитывали командиры режима, явно не готовые к стремительному броску. Примарх мгновенно атаковал оказавшиеся у него на пути ряды танков и солдат в защитных костюмах. Сейчас... Он был один, единственный воин, бросающий вызов миллионам, и миллионы дрожали в страхе перед ним. А затем небеса взревели. Глава одиннадцатая Мортариону никогда еще не доводилось наблюдать за бомбардировкой планеты флотскими силами, находясь на поверхности. Он подумал, что солдатам, оказавшимся на ее пути, Происходящие события наверняка казались делом рук разгневанных богов, стремившихся подвергнуть Голоспар тотальному уничтожению. По сравнению с яростью небес, все артиллерийские обстрелы и грохот орудий планетарной обороны не значили ровным счетом ничего. Правосудие низверглось из пустоты. 30-метровые снаряды Своем пролетали сквозь атмосферу и били по земной тверди с мощью землетрясения. По всей равнине как будто пробудилась целая сеть вулканов. Исполинские кратеры накладывались друг на друга, и внутри них оставались лишь жалкие останки того, что было разрушено. Повсюду расцветали огненные шары, оставляя после себя грибовидные клубы дыма. Звучал невиданный прежде грохот, затмевающий все, то были звуки раскалывающегося мира. Бронетехника режима прекратила обстрел в тот самый миг, когда на нее обрушилась ярость флота гвардии смерти. Пехота попыталась рассыпаться, танки отступить, но кому было под силу избежать гнева небес? Как только равнина подверглась удару, легионеры перестроились в линию по обе стороны от Мартариона. Победа в сражении обошлась дорогой ценой. Половина из десяти тысяч воинов нашла свою гибель в смертельном котле. Но когда другая половина вновь стала единым строем, она превратилась в серую стену мрачной неизбежности. Они были смертью, и никто не мог их остановить. Как вы и говорили, лорд Мордрион Раздался голос Стефана В вокс-передатчике Да Отозвался примарх Колоспар теперь наш Некоторые из Закрысков режима Могут еще не осознавать Этого Но они проиграли Впрочем Наша работа еще далека От завершения И пока мы ее не выполним. «Освобождение не может считаться завершенным». Он не покинет этот мир, пока лично не поднимется на величайшую из вершин и не убьет ее последнего, так сказать, властителя. Твердь планеты содрогнулась от убийственной мощи корабельных орудий. Даже за пределами зоны обстрела равнина расступилась паутиной трещин. Там, куда падали снаряды, не было видно ничего, кроме одного свирепого восхода солнца за другим. Между гвардией смерти и областью абсолютного уничтожения лежала узкая полоса земли. Там расположилось то, что уцелело от всей армии режима. Там все еще оставалась сила, значительная и хорошо вооруженная, однако начисто лишенная боевого духа воля Голоспарских солдат к продолжению борьбы исчезла полностью. Окружающий катаклизм пересилил подпитывавшие их боевые химикаты, и при виде бомбардировки они возопили. Бойцы сворачивались клубком прямо на земле, умоляя, чтобы этот кошмар прекратился. Танки вместе с пехотинцами исчезали в расползающихся трещинах. Ряды воинства тирании захлестнула паника, И пока танки пытались уйти в противоположных направлениях, все больше из них сталкивались между собой. Тонкая серая линия гвардии смерти перед армией режима вызывала не меньший ужас, чем опустошение, что обрушивалось с небес по тылам голоспарцев. Два источника страха были едины, словно два клинка в руках одного убийцы. Наконец, грохот закончился и застилавший равнину из стекла и кратеров дым, начал рассеиваться. Уцелевшие солдаты решили, что перед ними открылся путь к спасению и начали отступать. «Не дайте им сбежать!» – передал Мортарион всем подчиненным. «Не оставляйте в живых никого!» Линия воинов устремилась вперед в идеальной синхронности – Двигаясь как один, легионеры сформировали длинные лезвие косы, которое в буквальном смысле прошло сквозь боевые порядки режима. Гвардейцы смерти обстреливали отступающие вражеские подразделения болтерным огнем и выпускали химические боеприпасы. Пехотные части и бронетехника режима вновь столкнулись с ужасом радбомб и фосфикса, а затем после дождя из снарядов небеса извергли дождь из железа. Черные слезы в облике тысяч десантных капсул обрушивались на стекленистую гладь поля битвы. Режим не имел ни единой возможности отступить. Из командного центра Улья-Пейтарки поле битвы казалось далеким пятнышком на горизонте. Однако, Неистово пульсирующий свет орбитальной бомбардировки освещал небеса на сотни километров вокруг. Звук разрушения достигал центра улья непрерывным и глубоким белым шумом. «Нужно сдаваться!» – произнесла Шая Векиас, местный контролер труда. «Не смейте говорить об измене!» – рявкнул исполняющий обязанности верховного контролера Дэрон Фолсейн. Его голос сорвался и перешел на фальцет. «Измени!» — пробормотала Веккиас. «Что за чепуха? По-вашему, у нас есть хоть какой-то иной вариант, кроме капитуляции?» «Мы будем сражаться до последней боевой единицы!» — объявил Фолсейн. «Уже сразились. Армии больше не существует. Войска Пейтарки, Катестаса, Дикасии, Энталара, Акамптаса — да все! Их больше нет!» «Есть еще другие города!» Фолсейн огляделся по сторонам в поисках поддержки от остальных контролеров. Народ безмолвствовал. «Другие города слишком далеко, чтобы помочь нам!» Пояснила Веккес. Она говорила спокойно, стремясь достучаться до кретина, пытаясь заставить того перестать хвататься за соломинку и признать реальность положения дел на Голоспаре, пока не стало слишком поздно. «Пройдет немало дней, прежде чем их передовые части доберутся до нас!» «Да, они опоздают, но нам-то что за радость?» «Планетарная защита не работает!» «Вражеский флот уже здесь!» «Взгляните на экраны!» Разочарование заставило ее вновь повысить голос. Выражение лица Дерена было в равной степени исполненным упрямства и страха. «Взгляните на них!» «Смотрите, что падает на поверхность!» Холсейн моргнул пялись на экраны. Казалось, будто он не в состоянии осознать то, что видит. «Это что такое?» «Десантные корабли!» «И танки в два раза больше наших!» «Захватчики высаживают на Голоспар огромную армию!» «Один единственный небольшой отряд взял Протаркас!» «Теперь они в десять раз сильнее!» «Мы должны сдаться, пока нас не уничтожили!» «Если мы попросим мира сейчас, быть может, нам удастся получить хоть какой-то шанс на сохранение части наших владений. Для управления миром им потребуется наш опыт». «Нет», — отрезал исполняющий обязанности Верховного Контролера. «Нет, Контролер Фолсейн. у нас был мятеж на нижних уровнях. Незначительный. И вдобавок он уже подавлен. И все-таки он случился!» «Дальше будет еще хуже!» Другие контролеры по-прежнему хранили безмолвие. Они столпились в дальнем конце гололитического стола, подальше от векки Фолсейна. «Вот ведь трусы!» – подумала женщина. «Решили переждать конфликт, уклониться от принятия решения и ждать, чья возьмет!» «Мы не откажемся от нашей свободы на Голоспаре!» – изрек Фолсейн. После гибели верховного контролера Тасарата я исполняю его обязанности и являюсь последней инстанцией в Пейтарке. Капитуляции не будет. Векиас схватила его за воротник и ударила головой о стол с такой силой, что поверхность разошлась трещинами. Прежде чем Дэрон успел прийти в себя, руки шаялы сомкнулись на его горле и сжались. Лицо Фолсейна побагровело. Он бил ее по рукам, но ошеломленному правителю было сложно тягаться с силой Веккиас. Довольно скоро он обмяк, а его бульканье прекратилось. Женщина еще целую минуту не отпускала шею верховного правителя и, только убедившись, что он мертв, бросила тело и отошла от стола. Мертвый Фолсейн грузно осел на пол. Веккиас глубоко вздохнула, стремясь унять сердцебиение – «Контролер Фолсен перестал действовать в интересах режима и Голоспара», — отчеканила она. «Я освободила его от командования и приняла на себя его власть. Всем ясно?» Другие контролеры пробормотали слова согласия. «Вот и хорошо», — она повернулась к одному из техников. «У нас еще есть связь с остальными городами» так точно исполняющий обязанности Верховного контролера Векиас. Я поговорю с ними. Подготовить эфир по всем каналам. Мы должны каким-то образом связаться с захватчиками. Должны сказать им, что война окончена. На опустошенной равнине за Протаркасом состоялся великий сбор. Вслед за десантными капсулами приземлились грозовые птицы, штурмовые танки «Спартанец», и вся мощь 14 легиона в цветах серой смерти. Мартарион в компании Тифона стоял на возвышенности, образованной грудами разбитых танков и перемолотого камня. Примарх наблюдал, как его расположившиеся посреди колоссального кладбища техники и трупов вражеских солдат войска становятся все больше. «От меня не скрылась определенная ирония этого момента», – заметил Тифон. «А, ты решил говорить свободно, Калос. Как всегда поступал на Барбарусе. Что за ирония? Сбор Великой Армии после победы в войне». «Война выиграна», — согласился Примарх. «Но это не значит, что она окончена». «Нет, это вовсе не так». «Мы пришли сюда не только ради победы над режимом. Мы пришли, чтобы уничтожить его. Предстоящая работа будет куда более методичной. Теперь цифры для нас важнее скорости». Мартерион собирался развить свою мысль и дальше, но входящий вызов от Гарра прервал его. Мы получаем бокс-запрос от режима на разговор с вами. Опрашивает исполняющие обязанности верховного контролера Шаялла Веккес из Пейтар. Я поговорю. Отозвался Мартарион. Она поймет, что пришлось лишь. Великий господин. На человеке, как только установилась связь. перебил ее Мартарион. Повисшая пауза длилась недолго. «Да», — ответила женщина, явно не понимая, что ее положение не из лучших. Строго говоря, она не имела ни малейшего понятия, насколько в действительности плохи ее дела». Спросил Мартарион. Ответ не имел значения, но ему просто было любопытно. Не всех. Ответила с после короткой паузы. Значит, некоторые из частей режима еще оставались непокорными. Это казалось совершенно иррациональным. На мгновение Мартерион подумал о жителях Барбаруса, о тех, кто, невзирая на тщетность своих действий, давал отпор властителям еще до того, как жнец пришел им на помощь. Он отверг это сравнение. На Голоспаре непокорные были тиранами, а не угнетенными. У тебя шанс заметил Мартерион. Последовала еще одна пауза, на сей раз вызванная растерянностью. Я да, не понимаю. Я вроде четко твердо заявил Мартарион. Генерал Кэвел Вериненг из Улья всю жизнь ценил страх. Более того, он культивировал его. Вериненг очень рано научился искусству использовать страх для обеспечения соблюдения правил режима и обретения желаемого. Родители обучали его как наставлениями, так и личным примером. Он был крупным ребенком, и впоследствии во взрослые годы стал еще более значительной фигурой. В детстве размер имел большое значение, когда он противостоял другим детям того же ранга и с теми же привилегиями. В свои юные годы Верененг обнаружил, что его способность вызывать страх – это самый настоящий дар. Подобный талант обеспечил ему преимущество среди сверстников. Они боялись его и, как следствие, подчинялись ему. Став взрослым и унаследовав звание генерала армии Энталара, он сражался за режим с непревзойденной яростью. Впрочем, существовал вызов, который он быстро осознал и который многие в элите режима не могли должным образом оценить. Проблема заключалась в том, что господство режима над скоплением Голоспар стало настолько абсолютным, что стоящего врага попросту не осталось господству режима ничто не угрожало. А если не было врага, с кем бы он сражался в таком случае? В прежние времена Верененг воевал, будучи более фанатичным приверженцем заповедей режима, чем кто бы то ни был другой, и он сделал свой фанатизм и свое мастерство решающими, используя страх. Ни один из городов на Галаспаре никогда не сталкивался с восстанием рабочих. Химикаты, державшие последних в повиновении, были слишком эффективны. Энергия рабочих единиц тщательным образом контролировалась. Они обеспечивались достаточным количеством пищи, способным дать им силы для работы, пускай с трудом. Никакой реальной опасности восстания попросту не существовало, Столь же вероятным было изменение вращения самого Голоспара в другую сторону. Тем не менее, Вериненк видел, как можно разжечь страх перед восстанием. Он всегда говорил, что если рабочие единицы подвергаются репрессиям, значит на то есть веские причины. Дело в том, что низших слоев общества было слишком уж много миллионов. Отбросы Энтолара превосходили по численности элиту в сотни тысяч раз. Одного лишь звучания голых цифр было достаточно, чтобы вызвать беспокойство. Правильные вопросы делали все остальное. Что если химия не сработает? Что если рабочие единицы разовьют устойчивость к химикатам? Что, если они только притворяются в своей покорности? Что если? Что? Если бы вопросы не имели под собой реальной основы, все это не имело бы ни малейшего значения. Но все было иначе. Элита Энталара перепугалась и обратилась за решением проблемы к пугавшему всех и каждого человеку. Он предоставил им решение. Генерал репрессировал рабочие единицы с еще большей жестокостью, чем обычно. Было важно, чтобы это заметили. Зрелище генеральской ярости и беспощадного наказания делали Веринанга еще страшнее и незаменимее. Пускай он и не был одним из верховных контролеров города, благодаря мудрости генерала приглашали на их советы. То, что он говорил, нередко становилось дальнейшей политикой города. Его мечта заключалась в том, чтобы распространить свою особую версию страха. Ту самую, что превратило его в ответ на ужасы воображаемого восстания и на другие города. Этого так и не произошло. Он все еще не нашел способ поднять свой статус выше Анталара. «Возможно, — размышлял Веринанг, покидая свой улей во главе армии и отправляясь в поход на Протаркас, — причина крылась в том, что он никогда не думал использовать страх перед вторжением извне. Генерал не просто не верил в подобные вещи, он вообразить себе такого не мог, равно как и представить, что этот день когда-либо наступит. И все же захватчики явились. Из Протаркоса приходили тревожные вести. Впрочем, мобилизация стала захватывающим действом. Предстояло настоящее сражение, шанс стать генералом по-настоящему командовать громадными войсками в борьбе с опасным врагом. Правда, режим должен был вступить в бой настолько превосходящими силами, что его победа не просто предрешена. Армии Голоспара сумеют научить врага страху, после чего сокрушат его. Из всех городов, что отправили войска на подмогу столицы, Инталар распорогался от Протаркаса дальше всех. Верининг заставил пехоту маршировать как можно быстрее. Он отчаянно пытался наверстать упущенное, опасаясь, что война закончится еще до того, как он примет в ней участие. Он оставил позади тысячи умерших от истощения солдат. Впрочем, это и к лучшему. Своей смертью они продемонстрировали, что принадлежат к низшим единицам и недостойны полноценного использования. Он успел вовремя. И хотя его воинство шествовало дальше всех, они сумели нагнать основные силы и выйти на равнины вокруг Протаркаса, чтобы принять участие в грандиозном обстреле пришельцев. Кэвелл ехал в башенном люке танка в самом тылу своей армии. Он оставался позади вовсе не из-за какой-то нервозности по поводу вестей с фронта. О нет. И хотел, чтобы все это поняли». Он находился в тылу, а не на фронте, исключительно потому, что желал лицезреть всю мощь своей армии. В этом заключалась единственная причина. На передовую он позволил отправиться верховному контролеру Рафиату, ведь номинально именно он служил последней инстанцией во всех вопросах, касавшихся армии города. Впрочем, Рафиат представлял собой не более чем марионетку, которая во всем и всегда слушалась Веринанга. Находясь в тылу, генерал мог любоваться стрельбой каждого из своих танков. Он торжествовал, осознавая силу режима и ликовал от того, что дожил до этого дня. Затем небеса обрушили на Голоспар ужас, положивший конец всякой радости. Когда вражеский флот начал бомбардировку, Веринанг кричал вместе со всеми. Он не мог понять, что происходит. Разрушения оказались настолько тотальными, что происходящее было выше человеческого понимания. Режим умирал, чего просто не могло быть. Огонь с небес явился воплощенным ночным кошмаром, но сколько бы ни вопил генерал, проснуться он не мог. Прежде он никогда не испытывал страха самолично. Теперь же Кевеллу казалось, Что он умрет от ужаса, когда небо и земля превратились в ад, он велел начать незамедлительное отступление. Веринанг выкрикивал приказы, и слезы ужаса текли по его лицу, размазываясь по внутренней стороне защитных очков. Ему повезло, что он находился в самом конце своей колонны. На полную безопасность везения уже не хватило, но во всяком случае. Он не умер сразу в одном из расцветавших повсюду огненных шаров. Край могучей ударной волны подхватил генеральский танк и отправил его в полет. Кевела сбросил из командирской башенки, и он плюхнулся на спину в десятки метров от того места, где прежде находился, и небеса над ним рвались клочьями. Он был ранен, но все еще дышал, плюс его защитный костюм сохранил целостность. Генерал поднялся на ноги и побежал, другие, выжившие поблизости, числом до нескольких